Девятая. Та, что пришла на порог. Вторая встреча с королевой была внезапной. Он как раз нашёл предлог, чтобы оставить своих братьев кутить, а самому спуститься вниз и поговорить с Полин без свидетелей. Лиера стояла внизу лестницы и смотрела на него с осуждением, будто бы он действительно скверный мальчишка, который удрал от нянек пошалить, но его поймали, не придумав ничего лучше. Он оцелютовал ей бутылкой, чуть не забыв о девице, перекинутой через плечо. Его люди, трое стражников, одни из немногих во дворце, кому он платил давно и так много, что уже считал их своими со всеми подрахами, смотрели на него, ожидая указаний. А за ними стояла Полин, и в глазах у неё читался страх. Она проговорила одними губами «Ночью». И вся процессия проследовала за королевой дальше в сторону сада. А ночью вместо Полин пришла она, Лиера. И буквально парой фраз выбило у него землю из-под ног, поставив перед самым сильным искушением своей жизни получить власть здесь и сейчас. Александр смотрел в её глаза и не понимал, кто перед ним: женщина, демон, тварь из-за границы тёмных миров, посланница многоликих. Она была словно всем и сразу. Но единственной кем она не была точно это дочерью Якова Хромова. Полин что-то натворила своей спешкой, что-то жуткое или спасительное, сразу не разобрать. И привела в тело блаженной немой дурочки её. Он нёс демон и знает что, в надежде, что она себя выдаст. Но новая Лиера одинаково пропускала мимо ушей и совершенное враньё, и правду. Александр говорил о братьях о Джастине, о самой страшной невесте. На этом она прищурилась, запоминая. Ого, похоже, что это именно гостья, а не гость. Ксандр продолжил прощупывать, выясняя, зачем к нему пожаловали. Потому что единственное, чего могла хотеть от него настоящая лиера, это его крови, в отомщении за свою. Разговор петлял причудливой змейкой. Ксандр наносил удар. Подмена шпарировала, не задумываясь, и била в ответ. И с каждым словом, с каждой брошенной фразой в её лице проступало нечто иное. Словно сквозь одни черты проявлялись миражом другие. В голове бродило выпитое вино, и картинка двоилась, как будто замковый художник сделал два наброска и никак не мог выбрать, какой лучше. А ещё она боялась, но, несмотря на свой страх, тянулась к нему. Это было так необычно странно а после постоянного напряжения рядом с полин даже забавно демоны а ведь магичка хочет ее ту что пришла уничтожить и мало того сделает это в ближайшее время чтобы вернуть потраченные силы и контроль над ситуацией лиера задумчиво помешала угли в камине приподняла бровь увидев книгу но промолчала а потом выложила козырь и какой «Регенство. Здесь точно не пахло хардской дурочкой или даже придворной интриганкой. Возможно, что-то намутили вседержитель или кто-то из языкастых фрейлин, но гость с какой-то потрясающей прямотой вычленила из всех историй главное. И предложила ему всё, легко и просто. Ему, которого видела второй раз в жизни и наверняка знала о нём на полмедика. Вот так». Стой, грошовый герцог, перед выбором. Сразу регенство или потом смерть от рук магички. Выбор был очевиден и прост. Оставалось только проверить окончательно, не морок ли всё это, не иллюзия, навеянная Полин, чтобы испытать его преданность. На этот случай он припас одну вещь, очень дорогую. Флакон привезли нарочным почти в тот день, когда они доставили хардскую невесту. Демон Эксандера не подумал, что зелье так скоро ему понадобится. Он заказал его тайно в Горном княжестве. Тамошние маги были посговорчивее литавских. Он зажал Лееру в хватке, перестаравшись, потому что подспудно ожидал, что она вырвется, превратившись в какую-то тёмную тварь. Но нет. Зелье подействовало. Магия, которой была покрыта королева, начала проявляться. Сперва штрихами потом целыми строчками заклинаний. Александр узнал почерк Полин, лёгкий и острый, но чары-чарами Алиера осталась с тем, кто есть, и смотрела без страха, но со злостью, потирая проступившие от его схватки синяки. И теперь походила на дочку Хромова, как горная пума на домашнюю кошку. Зелье свою задачу выполнила. Под всей вязью заклинаний была женщина. Обыкновенная женщина, Необыкновенная женщина, злющая, как демон, которая предлагала ему королевство и себя. Последнее было, как удар в поддых, неожиданное, острое чувство, какая-то грань вожделения и восхищения наглостью. Словно ему снова двенадцать лет, и одна из фрейлин отца дразнит его за малый рост и нарочито низко наклоняется в реверансе. Нечто давно забытое, сладко-кислое на вкус как ранний виноград на склонах Кора Марта. Судьба шутила с ним злую шутку, судьба предложила ему выход из той ловушки с кольями, куда он запрыгнул, ведомый своей жаждой мести. В женщине, что пришла к нему этой ночью, ему нравилось всё, от наглости и лёгкости, с которой она лгала про себя, до странной манящей неуверенности, опущенного в пол взгляда. А от невзначай обронённых слов про ночь с Джастином, он неожиданно для себя пришёл в бешенство. Невыносимо было думать, что подменыш, появившись в их мире, увидела этого слезняка, который, небось, рассуждал перед ней о караванах её якобы отца. И ведь это могло быть правдой. Чар и Полин работали с того самого утра, когда Джастин забрал невесту от постоялого двора и в какой момент хардская дурочка заменилась на эту, кто его знает. А потом она упомянула Тармеля, и он решился. Отдать сволочному брату такой шанс было непозволительной глупостью. Согласился, шагнул к ней, раскрывая объятия. Лиера станет его королевой и родит ребёнка, ведь, демоны побери, есть всё-таки шанс, что это будет его ребёнок. Не знаю, кто ты и откуда свалилась на мою голову, но будь по-твоему. Договор. Лиера, дочь Якова Хромова из Вольного Харта. Я женюсь на тебе, как на вдове моего брата, и буду защищать тебя от любой опасности, пока ты не родишь наследника престола, а после чтить, как мать короля». Проговорил Александр и развернул её к себе. Кореи глаза Лиера в неверном свете камин оказались светлее, чем есть. Она смотрела на него с таким удивлением, словно он, а не она был подменышем магии крови, словно он по какому-то капризу судьбы стал ценным для неё. И когда он гасил свечи, одна единственная мысль билась в висках. Он не даст Полин погубить королеву. Только не её. А значит, придётся выбирать. Между Полин и этой новой Лиерой. Боги любят шутки, верно?